Глава девятнадцатая Очнулась я возле стены, окружающей Соленгвард. Поморгала, не понимая, как добралась до нее, Обернулась на берег, но его не было видно за стеной зазеленевшего леса. Совсем недавно сквозь голые ветви просматривались разбитые хёккары. А сейчас ароматные клики и листочки занавесили бухту летним покрывалом. Ничего не рассмотреть. А вот вьюнок на камнях стены остался таким же сухим и безжизненным. Я подергла его. Крепкий. Схватилась и полезла наверх. Сегодняшний день шторм проведет на глубине. Это ли не лучшее время, чтобы, наконец, разобраться с тайнами проклятого города? Забравшись на стену, я сползла вниз, держась за плети растений. Получилось на удивление легко, словно я всю свою жизнь только и делала, что лазила по оградам. Спрыгнув на брусчатку, осмотрелась и медленно пошла вперед. Страха не было. Напротив, внутри поселилось радостное оживление словно я вернулась домой, и удивление, чего я так боялась. Этот город бесконечно красив, и он ждал меня. Я шла по улице и вертела головой, с удовольствием подмечая ранее скрытые от глаз детали, украшенные резьбой двери домов и железных драконов на месте ручек, деревянных сов на крышах и цветочные рельефы на стенах, невесомые ажурные ограды и мозаичные окошки. Чем ближе к площади, тем сильнее радостнее билось сердце, Тем красивее становились дома, и я ловила себя на том, что хочу потрогать каменные стены, затянутые мхом и засохшими розами, заглянуть в пустые комнаты, вдохнуть их воздух. Но я шла дальше. И, Наконец становилась возле трех мечей: первый выдвинутый вперед, о который я когда-то порезалась, и два других за ним, что образовывали правильный треугольник. На ржавом металле по-прежнему блестели выбитые знаки. Но удивительно, сегодня их смысл был вполне понятен: Разум, душа, плоть. Три меча, разделившие сущие, вбившие его в землю Саленгварда, не дающие освободиться. Рука сама собой потянулась, желая испробовать остроту второго меча. Едва не коснувшись его, я вздрогнула, моргнула. Палец болезненно дернула. На ржавых мечах снова были лишь непонятные руны, затянутые грязью и почти нечитаемые. Я потёрла виски, пытаясь сбросить дымку перед глазами. «Вот же проклятье! пробормотала я. «Может, прийти сюда было не самой хорошей мыслью? Но мне надо разобраться с загадками города, иначе как я смогу уехать домой?» Повертела головой. Улицы по-прежнему пусты и безлюдны. Всего лишь заброшенные здания, даже по-своему очаровательные. Ничего пугающего или непонятного. Вздохнув, я ступила на лестницу. Она блестела белой рекой, вершина терялась в низком облаке, накрывшем скалу. За его дымкой зеленел малахитовый дворец, и сердце сжалось от желания поскорее его увидеть. «Ладно, я просто посмотрю, что внутри», — решила я, делая шаг на ступеньку. Белый камень стелился под ногами. Один пролет, второй, третий. Вот и сады-террасы, где засохшие горячавка и вереск шелестят на ветру. Вот симметричные колонны, обнимающие скалу, на каждой вырезана в камне история. А вот и дом. Стены высотой в десять ростов, дубовые двери в золотом орнаменте. Переплетение завитков складывается в песне о великих реарах, правящих древним и прекрасным городом. Взгляд ползет дальше, в сторону откованных колец ручек. Под сухими плетями растений виден разноцветный мрамор, черный сланец и лазурит. Но больше всего здесь малахита. Этот камень, досменивший от времени цвет медной скульптуры вокруг, красит все серым и зеленым, штормовым и пасмурным, но столь прекрасным, что сердце стучит барабанной дробью. Цвета вторят море вдали и напоминают холодные камни под бурной волной. Я застыла на краешке гладкой ступеньки. Последней. Как я прошла всю лестницу и даже не заметила. Пока я мучилась сомнениями, сверху свалился грязный куль, я едва не заорала увидев беркута с пробитой грудкой. Птица открыла и закрыла клюв, но не издала ни звука. И сейчас, при свете дня, она вовсе не выглядела страшной, скорее, жалкой. Грязные, местами сломанные перья, сухие лапки, ободранный клюв и торчащая стрела. Чего я так испугалась при первой встрече? Это не чудовище, а одна насмешка. «Отвали от меня», — прошипела я. «Что тебе от меня надо?» Дохлая птица склонила голову и снова беззвучно открыла клюв. Я махнула рукой, прогоняя ее. Беркут потерял равновесие и шлепнулся на брусчатку. Неловко поднялся, заваливаясь на бок, и неуверенно попрыгал следом за мной. Я решила не обращать внимания на такое сопровождение. Наверное, я действительно привыкла к странностям этого города. Не оборачиваясь, дошла до дверей и толкнула створки. За ними тенями и малахитовой зеленью раскрывался огромный сумрачный зал. Свет резал воздух бледными полосами, с трудом пробиваясь сквозь узкие пыльные окна. Я закинула голову, рассматривая тяжелый потолок с поперечными балками и несколькими массивными кругами со светильниками. Потом опустила взгляд на мозаику пола. Сначала показалось, что под ногами сплетаются две реки, черная и белая. Но дойдя до середины, я поняла, что разноцветные камни изображают хёгов. Их хвосты лежали у дверей зала, а вытянутые измейные головы склонялись друг к другу у единственного предмета мебели, выточенного из камня и железа кресла трона. Вокруг черного мозаичного дракона выселись неприступные скалы, плясали языки пламени и клубились грозовые тучи, увешанные гроздьями молний. Вокруг белого низвергались водопады и бились штормовые волны, яростно кидающие на скалы крошечные хеккары. Углы зала белели от густо разросшихся грибниц и темнели от плесени. Лишайники свисали с балок, словно ведьминское покрывало. Эхо моих шагов кралось следом тихим шелестом. В этом заброшенном и древнем зале даже эхо казалось маленьким и незначительным. Добравшись до каменного трона с ржавой железной спинкой, я постояла рядом, а потом осторожно опустилась на вытертый малахит. Тысячи огней вспыхивают на латунных кольцах. Красно-желтые блики освещают начищенный до блеска пол, оконные стекла, созданные умельцами Аурульхолла, роскошные гобелены на стенах и, конечно же, людей. Праздник в самом разгаре, так что все они здесь. Втекают разноцветной пестрый рекой сквозь распахнутые двери. Внизу на площади уже накрыты столы и стоят бочки с хмелем и медом. А здесь, наверху, лучшие потешники и скальды заводят веселый мотив. Музыка взлетает к потолку, а потом снова опадает. Вьется среди гостей, съехавшихся со всех земель фьордов. Они все здесь, самые сильные риары, их побратимы-атемы. Самые прекрасные девы, затмевающие красотой блеск многочисленных драгоценностей шелков. Самые прославленные воины и ученые-мужи любуются красотами Малахитового дворца. Моего дворца. Поворачиваю голову, встречая взгляд веселых голубых глаз. «Прекрасный вечер. Слова звучат негромко, но я, конечно, их слышу. Даже если Атем лишь прошепчет, я различу этот шепот». Хёк внутри одобрительно рычит, но сегодня его не нужно успокаивать. И брат с улыбкой смотрит в зал, и особенно на светлоокую лавинью, прибывшую из Варисфольда. «Глаза отведи!» — смеюсь я. Поднимая кубок с хмельным медом, скрывая улыбку. А то не успеешь оглянуться, как ее отец вручит тебе венец нареченный и заставит украсить им лоб своей дочери. А Тем хохочет. Блики огни задорно пляшут в золотых волосах и на бляхах его одежды тают на кольце горлохума. Так может я и не против, брат. Надеть венец-то? Где еще такое найдешь? Малва утвердит, что нет девы прекраснее. Я охнула и свалилась с трона, больно ударившись коленками о каменный пол. Мертвая птица, о которой я успела забыть, подпрыгнула, пытаясь сесть на подлокотник, не удержалась и шлепнулась вниз. Да чтоб тебя, чучело летающая! разозлилась я. Одним махом сгребла отчаянно разевающего рот беркута, обломала торчащую в грудке стрелу, вытащила ее и отшвырнула. Птица осталась на полу, недоуменно вертя головой и поднимая грязные крылья. Я же села, привалившись спиной к высокому постаменту. И что это было? На несколько мгновений я словно воочию увидела чужой праздник. Нареженных веселых людей, накрытые столы, голубоглазого блондина на скамье рядом. Атем великого Риара Саленгварда. Вот кто это был. В этом городе Риары веками ловили души черных хёгов, а Атема выбирали из водных. Так было заведено, так длилось много лет. Так случилось и при последнем Риаре, прозванном потом проклятым. Вот только откуда я все это могу знать? Паника на миг окатила холодной волной, и я вскочила. Мира, да что с тобой вообще происходит? Я вижу события чужой жизни, воспоминания, которые мне не принадлежат. Это память Риара. И началось все с крови, оставленной на мече. Надо это прекратить. Вот только как? Чего хочет от меня этот город? Я постояла, тяжело дыша. Малахитовый зал был все так же тих и пуст, только в углу замер Беркут. Но к его обществу я уже даже привыкла. В лучах света медленно танцевали пылинки. Я прищурилась со злостью. Ну уж нет, меня не запугать какими-то древними проклятиями. «Даже не мечтай», — пробормотала я, обращаясь неизвестно к кому. «Чего ты от меня ждешь? Чего хочешь?» Каменный зал, конечно же, не ответил. «И что мне делать теперь?» «Ладно, надо осмотреться», — негромко произнесла я. Обошла трон, не решаясь вновь к нему прикасаться. Снаружи дворец выглядел огромным, но я не видела коридоров, ведущих из единственного зала. Как попасть в другие помещения? Может, стоит поискать за гобеленами, которые все еще висят на стенах? Не придумав ничего лучше, я провела ладонью по холодным камням и шарахнулась в сторону, когда они раздвинулись, образуя проход. «Да чтоб вас!» — с чувством прошептала я, глядя в темный провал. «Камни просто открылись под моей рукой. Но это ведь невозможно! Там был тайный механизм? Вот точно был! Камни ведь не могут двигаться лишь от одного моего желания, верно?» Коридор, открывшийся по этому самому желанию, опровергал доводы логики. «Камни просто расступились, когда я об этом подумала». Так легко, словно были смазаны топленым маслом, без скрипа даже. Я снова выругалась, но шепотом. Оглянулась на дохлую птицу, но она лишь беспомощно вертела головой, да поднимала крылья. Все в порядке, мира. Здесь тоже пусто. Хватит паниковать. Надо понять, что происходит, а ты ничего не поймешь, если так и будешь таращиться на эти камни. Вперед! Убедив саму себя, я осторожно вошла в коридор и двинулась по проходу. Беркут ковылял сзади. Похоже, это чучело забыло, что у него есть крылья. Но сейчас я была рада даже такой сомнительной компании. Извилистый туннель оказался коротким и вывел меня в другой зал, но совершенно иной. Если в Малахитовом великолепии все дышало древней роскошью, то здесь было проще и как-то уютнее. Хотя и эти комнаты коснулась рука беспощадного запустения. Окна без витража освещали небольшое помещение с холодным очагом, лавками и столом в центре. В углу завивалась широкая деревянная лестница на второй этаж. Здесь разместились личные покои. Я обошла несколько спален с остатками мебели, а потом ноги сами собой привели к выходу на железный мост. Ажурные перекладины висели в воздухе между скал. Я прошла по ним, стараясь не смотреть вниз, и уткнулась в каменную стену. Так, не знаю, как это работает, но. «Откройся!» — приложила руку к кладке, и... Ничего не произошло. Я посмотрела на птицу, которая остановилась в шаге от меня. Снова на камне. Осторожно постучала. Э, э Откройся, пожалуйста!» Снова мимо. «Откройся, приказываю!» «Именем перворожденных. «Открывайся, чтоб тебя разорвала упрямая каменюка!» Беркут неуверенно вспорхнул на ограду моста, покачался, балансируя, и заинтересованно склонил голову. «Я знаю, звучит глупо», — с досадой сказала я. «И не надо так на меня смотреть. Может, в малахитовом зале мне все почудилось? Но не могут камни раздвигаться лишь потому, что я это представила. Ах, чтоб вас!» Камни раздвинулись, и на этот раз точно без всяких механизмов. Новый проход привел меня в круглую башню. Окон здесь не было, но стоило войти, как на стенах тускло заолели причудливые светильники. Огонь в них разгорался неохотно, словно просыпался после долгой спячки. Каменные стены опоясывали полки, наполненные бронзовыми табличками, книгами в железных переплетах и деревянных окладах, свитками и кожаными рулонами с устрашающими печатями, а еще пустыми ржавыми клетками. Внизу громоздили широкие столы, почти целиком скрытые под горами истлевших записей, латунных механизмов, новых клеток и чертежных инструментов. Сердце забилось с удвоенной силой, словно я вернулась домой. Осторожно коснулась широкой колбы на столе. Палец прочертил на пыльном стекле дорожку. Я посмотрела на свою руку и... Раздраженно одергиваю сползающий рукав. Темное стекло отражает недовольное лицо. Драгоценные обруч раздерживающие темные волосы с проседью, узкое лицо, крупный нос, гневно поджатые губы и паутину морщин у них. Когда они появились? Кажется, еще вчера я был юнцом. Поднимая руку, и огонь светильников послушно тянется к пальцам. На столе исходит паром голова железного коня. Бронзовые шестеренки со скрежетом бьются друг от друга. Железный зверь, еще вчера спор копытами по площади, сегодня свалился на землю, беспомощно дергая длинными ногами и распугивая жителей Саленгварда. И это уже не впервой. Не прошло и трех дней, как рухнули со скалы механические тяжеловозы ранее исправно таскавшие телегу с малахитовой рудой. «Но что с ними случилось? Что не так?» Задумчиво сгребаю со стола позолоченного зяблика. Искусно сделанная птичка еще недавно радовала трелью, а сейчас это лишь бесполезный кусок железа, который больше не отзывается мне. «Мне, Риару Саленгварда, самому сильному Риару земли, озер и скал, да я двигаю горы, лишь пожелав того». Я способен стереть скалы с лица земли, наслав на них убийственную грозу. Я с размаха швыряю птичку о стену, и зяблик со звоном разваливается на куски. Бесполезная подделка. Моя сила больше не заставляет железных птиц петь, а коней ней ходить. Моя сила. Смел со стола все: Колбы, железо, свитки. Все покатилось, звеня и ломаясь. Подделки, подделки, подделки. Ни на что негодные подделки. Но я близко, я близко, я уже ощущаю хмельной вкус победы. Я изучил почти все: Тайные ритуалы вёльт чары морских морей, кровавые обряды черных клинков и боевые напевы воинов в медвежьей шкуре, друманищие травы великанов из-за леса и колдовство сновидцев из пустоши. Моих знаний хватит и на сотню риаров. Но главное, главное... Я познал учения о живых механизмах и железных тварях, созданных затуманными людьми. «Я знаю так много. Я почти сумел». «Ты должен остановиться». Голос позади не заставил меня оглянуться. «Зачем? Я знаю, кто стоит за спиной, с осуждением глядя на дело рук моих. Он всегда там стоял, сколько я себя помню. Даже кольца горлахума мы надели в один день. И как было положено, я вернулся с душой черного Хёга, а он окольцевал водного». Он тот, кто клялся меня защищать и беречь больше, чем себя. Мой проклятый Атем. Я тебя не звал. Пытаюсь успокоиться, но ярость зверя уже окрашивает мир чернотой. Я запретил тебе приходить. Мне не нужно разрешения. Холодно цедит он. Я сдерживаю зубовный скрежет с трудом. Мне достался сильный защитник. Подстать мне. Раньше я этим гордился. Нынче. Нынче все иначе. Ты должен остановиться. Варисфольт обеспокоен тем, что происходит в Саленгварде. Все фьорды обеспокоены. Я все таки поворачиваюсь. Все таки смотрю в его глаза. Все еще яркие, как летнее небо. Раньше в них были веселье и одобрение. Теперь злость и усталость. Это ранит. Когда твой старший сын поймал вражескую стрелу, ты просил меня помочь. Слова падают тяжелой рудой. Когда твой младший сын не сумел одолеть душу Хёга, ты снова пришел ко мне за помощью. Когда светлоокая лавинья упала в ущелье, и даже зов не смог исцелить ее, ты снова был здесь. Снова просил. Я лишь хотел защитить их, спасти, сохранить их жизни. Я делал то, чего ты хотел. Ведь так? Я не знал, какой ценой. Я ошибался. Глухо произнес Атем. У каждого из нас свой путь и свой срок. И решать не нам, не тебе, мой Риар. В его голосе столько страдания, что я чувствую боль в груди. Он все еще дорог мне. У моего Атема была семья и любящая дева, а у меня всегда был только он. Почему же не мне? Я знаю больше, чем другие. Твои знания погубят нас всех. Они нас всех спасут. Никто не желает такого спасения ты споришь с перворожденными с самой судьбой они накажут нас уже наказывают пусть все закончится прекрати это убирайся уже прорывается рычанием ярость йога нельзя призывать его в башне надо потерпеть ты создаешь железных зверей но они ломаются ты создаешь новых и новых но все это все это безумие чего ты хочешь добиться «Люди правы, скалы умирают, земля умирает. Третью весну не расцветают деревья, даже не отзываются. Ты разве не видишь? Все гибнет. И твои подделки не желают жить, потому что они никогда не были живыми. Оставь свое учение, оно лишь убивает тебя. Послушай! Ты обещал умереть за своего Риара. Я обещал защищать его, защищать тебя!» А Атем уже кричит. Я делал это много лет, но сейчас я слышу воды, и даже они злятся. Люди бегут из города, а ты заперся в этой башне. Очнись! Остановись! Ты просто глупец. Вы все. Я создаю грядущее для нас обоих, для всех фьордов. Я уже близко. Новый способ решит все проблемы. Это нечто невероятное. Вечность больше не властна над нами. Не мешай мне. Он замирает в шаге от меня. Прошедшие годы почти не оставили следов на лице моего Атема. Его тело по-прежнему налито силой и гибкостью, но он больше не верит в меня. Я не мешал, когда ты приказал свергнуть с горы статую первого Хиога и изваять на его месте лик человека. Твой лик, со злостью кидает он. Не мешал, когда ты решил, что человек важнее перворожденных, важнее всех на землях озер и скал. Я не мешал, когда ты создавал мертворожденных железных тварей и заполнял ими Саленгвард. Я не мешал многому, но теперь жалею об этом. Ты безумен, а я... Он на миг ссутулится, словно невносимый груз давит к земле широкие плечи. Но тут же выпрямляется, вскидывает голову. Я выполню свой долг, Мориар. Спасу тебя. Спасу, Саленгвард. Что ты задумал, глупец? Совет Стахегов решит твою участь. В его голосе тлеет усталость. «Ты не посмеешь!» «Я уже посмел. Скоро совет будет здесь. И я впущу их. Думаешь, я на это соглашусь?» «Люди больше не хотят за тебя сражаться, Муэриар. Скоро совет прибудет в Саленгвард, и да нас всех перворожденные. Он отворачивается и идёт к двери. «Совет Стахегов. Я не могу пустить их в мою башню». Нельзя, чтобы они увидели, узнали. Предатель. Атем предал меня, и жители города тоже предали. Они не хотят сражаться за своего Риара. Что ж, они сделали свой выбор. Я тяну руку к мечу, который все еще мне верен, но опускаю ее. И когда Атем уходит, сбрасываю тяжелую ткань с клетки, достаю мелкую печугу. Живое сердце испуганно колотится под пальцами. Живое для мертвого. «Мёртвое для живого». Оборачиваюсь к разбитому железному зяблику. Скоро он снова будет петь. Я отшатнулась от стола, поморгала, глядя на ладонь. Порез не открылся, но под кожей растянулась чёрная сеть. Я зашипела, сжала кулак, оглянулась, почти ожидая видеть широкую спину уходящего от эма. Но, конечно, там никого не было. Вокруг меня лишь зарастала чёрной плесенью старая башня, заполненная пыльным хламом. Проклятие снова наградило меня чужим воспоминанием. Но зачем? Чего от меня хотят? Я ничего не понимаю. Мрачно сообщила я Беркуту, который скакал по столу. Заваливаться на бок он перестал, и, похоже, это открытие радовало птицу. Если мёртвое, непонятно, как двигающееся существо вообще может радоваться. Обвела взглядом башню. Старый хлам, непонятные воспоминания. И головная боль, зарождающаяся в висках. Что мне со всем этим делать? А главное, как избавиться от привязки к Саленгварду? Память давно умершего Риара не дала никакого ответа. Да это не память вовсе, а лишь крохи. Несколько мгновений чужой жизни. И все же. Что он сделал, этот проклятый Риар? В его воспоминаниях не было ничего пугающего, но меня колотила нервная дрожь. И один взгляд на радостно скачущего Беркута, у которого сквозь перья виднелись ребра, подтверждал мои догадки. «Он придумал нечто противоестественное», — пробормотала я, переводя взгляд с пустых клеток на ржавые механизмы. «В моем мире люди научились делать железные машины. Ириар изучал это искусство, но этого ему было мало. Он желал большего, желал управлять самой жизнью. Потерла пульсирующие виски, но еще и боль разрасталась, заполняя голову. Пора возвращаться, но сначала надо найти еще кое-что». Я вернулась на ажурный мост, и каменная кладка закрылась за спиной, едва не прищемив хвост ковыляющему следом Беркуту. «А быстрее надо лапами шевелить», — ответила я на его возмущенно открытый клюв, и хмыкнула. «Боги, я разговариваю с летающим чучелом. Вот уж дожилась». Повертела головой, пытаясь сообразить, где именно находится пещера. «Где-то наверху, в центре скального барельефа. Как раз там, где у изображенного в камне Риара должно быть сердце». Двинулась осторожно. Камни расходились передо мной медленно, сонно, образуя то короткие коридоры, то длинные узкие туннели. Иногда камни даже складывались в подобие лестницы, словно скала подставляла себя, помогая пройти. Это было странно, волнующе и совершенно невероятно. Где-то в глубине души я даже не совсем верила, что это действительно происходит. Местами двигаться пришлось на ощупь. Ламп внутри скалы, к сожалению, не развесили. Так что, увидев впереди тусклый свет, я почти побежала, а потом оказалась в той самой пещере. Обвалившиеся камни образовали неровное окно, в котором виднелись крыши Саленгварда. Легкий ветер едва слышно шелестел на камнях и оглаживал белесые кости. Очень медленно я подняла голову и поняла, что стою внутри свернувшегося кольцом драконьего скелета. Я прошла сквозь его ребра и оказалась в сердцевине. Огромный череп лежал на когда-то сложенных передних лапах. Тонкие вытянутые кости крыльев шатром прикрывали то, что издалека я приняла за черную дыру. Опустившись на колени прямо в мелкую каменную крошку, я нагнулась, всматриваясь в черноту внутри дракона. То, что он охранял даже после смерти. Тьма лежала дегтярным озером, застывшим и безжизненным, не отражая свет и не давая бликов. Я подалась вперед и вытянула шею. Казалось, что чернота покажет мое отражение, словно сумрачное зеркало, но тьма осталась лишь тьмой. Я снова подняла голову, всматриваясь в пустые глазницы мертвого Хиога. Возникло жуткое ощущение, что он тоже на меня смотрит. Не просто смотрит, разглядывает. Внимательно и остро. Но это ведь тоже было невозможно. Так же невозможно, как нахохлившаяся в углу чучела Беркута, как живая гора, прокладывающая для меня коридоры как все по эту сторону от тумана. «Зачем я здесь? Чего вы от меня хотите? Я не понимаю!» Тишина не ответила. Даже эхо моего возмущения слезало царившее здесь безмолвие. Я еще постояла, ожидая новых видений и каких-то подсказок, но их так и не последовало. Как и понимание, что делать дальше с проклятием Саленгварда. Вздохнув, я поднялась. И понадеялась, что гора так же послушно меня выпустит, как и впустила. Вот только неужели я уйду с пустыми руками? Вот ведь он клад. Тот самый, который я так хотела заполучить. Я с сомнением осмотрела скелет. Вытянутый то череп, огромные дуги ребер и массивные кости позвоночника. Стекающая вода стачивала кусочки левого крыла, прижатого к стене пещеры. Но чтобы оторвать крупный кусок, мне понадобится как минимум топор. На миг я увидела в голове эту картину. Я, заносящая огромное лезвие над тем, что некогда было лапой дракона. И меня затошнило. «Милостивые, перворожденные, Я никогда не смогу этого сделать. Я не решусь отпилить даже крохотный кусочек хвоста. Теперь я понимала омерзение на лице Шторма. Для него создание пепла — это почти каннибализм. Это просто отвратительно. Отлично!» Пробормотала я, глядя в пустые глазницы Вёльхана. «Теперь я в полнейшем тупике. Я не могу отдать долг Канухму и не могу покинуть этот берег. Я запуталась и совершенно ничего не понимаю. Что мне теперь делать?» Останки Хёга, конечно, мне не ответили, так что я еще раз с сожалением осмотрела скелет, вздохнула и пошла искать выход.